«Нам, дай бог, из своей беды выпутаться. На нас пусть они не рассчитывают», — заметил ямщик. «Отчего же нет?» — возразил Строгов. «Я пойду посмотреть. Нельзя ли им помочь?» «Я с тобой», — сказала Надя. «Нет, сестрица, лучше останься здесь и не отходя от Тарантаса». «Будь спокоен», — отвечала девушка. «Напрасно, ваш братец, туда пошел, барышня».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 «Ничего нет проще, — заметил веселый француз, — вас мы запряжем вместо лошади, а я возьму вождь и буду вас понукать, как листый ямщик. Посмотрим, как вы тогда побежите». «Послушайте, господин желеве перебил растерженный англичанин, — «такие шутки не в моем вкусе». «Ну-ну, успокойтесь, коллега. Когда вы устанете, я вас смею».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 — А потому спешите, чтобы попасть в Омск раньше него. Говорят еще, что Огареву удалось перейти границу, переодевшись цыганом, и что он направил свой путь из Казани в Екатеринбург. — Как? Вы это знали? — воскликнул задетый за заживой Бленд. — Да, — отвечал Желеве, — и я поспешил сообщить эту новость моей кузине. — Как видно, вы... «Не теряли времени в Казани?» «Конечно нет», — засмеялся француз. «Пока наш пароход запасался топливом, и я запасался новостями». На эти препирательства журналистов Строгов не обращал внимания. Так его поразили слова француза, что Огарёв был...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 Животное, слегка раненое в плечо, направилось прямо к девушке. Еще минуты, и она погибла бы, но даже в этом мгновение мужество ей не изменило, и она выстрелила в медведя вторично. В ту же минуту подоспел Строгов. Он выхватил охотничий нож и одним ловким ударом уложил медведя на месте. «Сестра, ты не ранена?» Был первый вопрос, с которым фельдъегерь обратился к молодой девушке. Она поспешила его успокоить. В это время оба журналиста, бывшие свидетелями ловкого удара, строгого подошли и почтительно поклонились Наде. «Однако, господин Карпанов», — заметил Желеве, — «для простого купца вы очень недурно владеете оружием». «Такова уж сибирская жизнь, господа».